Резиденция Афонтия находилась в трех днях необременительной, даже приятной верховой езды. Дорога была сухая и пустынна. Погода выдалась не слишком жаркой, но и не чересчур прохладной. Каждую ночь принцесса и Кедригер останавливались на цветочном поле и спали под звездами, и ветра, отяжелевшие от сладких ароматов лета, Баюкали их. По утрам свежесобранные ягоды пополняли их скромные завтраки. Путешествие получалось таким идиллическим, что Кедрегерн не находил повода для жалоб, ему приходилось довольствоваться зловеющими предсказаниями дождя, холода и нападений разбойников на обратном пути. Чтобы развеять мрачное настроение мужа, Принцесса переводила разговор на того, кому они ехали в гости. — А какой у Афонтия дом? — спросила она как-то раз. — Ничего грандиозного, просто одна большая мастерская. Может, тебе покажется, что там царит беспорядок, а зато наверняка будет интересно. Часы всевозможных видов, форм и размеров, с фигурками, которые машут руками — Топают ножками, вращают глазками и откалывают всякие номера. Вещицы, свистящие, дребезжащие, звенящие, Щелкающие, тикающие, жужжащие и визжащие. Каждый час поднимается страшный шум, Когда все эти часы начинают бить все разом и на все голоса. Надо попросить устроить нас в тихие покои. — Вероятно, таковых у Афонтия не найдется. Лучше чем-нибудь затыкать на ночь уши. — А какой он сам, твой Афонтий? — Бодрый паренек, полон энергии, вечно скачет, как балаха, делает дюжину вещей одновременно, планируя при этом еще две дюжины. — Послание его звучало устало. — Ну, больше всего энергии у него уходит на работу. И все же он способен быть очень живым собеседником. — О, да. Колдун ностальгически улыбнулся и покачал головой. — Думаю, он тебе понравится, дорогая. Он действительно чудный парень. — А далеко еще до его дома. Ты сказал, три дня, а мы уже третий день в дороге. — Мы можем прибыть в любой момент. Только сперва надо проехать сквозь этот лес. Дом Афонтия в самом центре, на большой просеке. Он всегда любил, чтобы вокруг было много открытого пространства, чтобы он мог... — Погоди-ка минутку. — Что-то не так? — спросила принцесса. Кедриген показал на черную каменную колонну высотой в два человеческих роста, поднимающуюся из земли. С одной стороны она была гладко отполирована, и на гранитной поверхности, как раз на уровне глаз, красовалась и тщательно высечена буква «А», венчающая любопытный многоугольный символ. «Это не должно стоять тут, посреди леса, ведь столб отмечает границу его просеки», — заметил колдун. — Ты уверен? — Да, определенно. Я сам намечал значок для камнерезов. Это оберег против огров. Колонну водрузили на место на моих глазах. — А может, кто-то ее передвинул? Кедрогер ответил жене лишь задумчивым хмыканьем. Он вытащил из-под рубахи висящий на цепочке медальон И поднес его к глазам, чтобы рассмотреть окрестности в отверстии истинного вида. «Дом тут», — объявил он. «Его тоже кто-то передвинул. Он окружен деревьями. Мне это не нравится». Дорога сужалась, виляя из стороны в сторону. Они медленно ехали по тропе, огибая деревья, Приближаясь к дворику перед домом. А потом Кедрагер натянул повод. Это то место. но Он кое-что изменил. Но это точно дом Афонтия. Но ради всего сущего. Как он оказался здесь, среди деревьев? Я пойду постучу. А, вот и слуга. Мы можем спросить этого старика. Открылась дверь и на порог медленно вышел пожилой человек. Он остановился, опираясь на посох, поморгал, рассеянно глядя в пространство, и только потом заметил двух всадников. Взгляд старика задержался на гостях, но он не произнес ни слова. — Добрый день, сударь. Это дом Афонтия? — спросил колдун, дружески помахав рукой. — Он этого не делал, — буркнул старик. — Чего не делал? — Кто? — Афонтий. — А что вы хотите от Афонтия? — Это Афонтий хотел что-то от меня. Я Кедрегерн, колдун, а это моя жена, принцесса. Афонтий просил меня приехать. — Кедрегерн, ты... «Кедреген? Колдун?» — спросил старик высоким визгливым голосом. Он принялся похлопывать себя по различным частям тела, в конце концов извлек на свет пару толстых очков и неловко водрузил их на нос, уронив в процессе свою палку. После этого он, шаркая, приблизился к посетителям, вгляделся в них попристальнее и радостно присвистнул. «Кидргерн, сколько лет, сколько зим! Выглядишь ты так, словно не состарился ни на день! Ох, негодник!» «Афонтий!» — тихо проговорил колдун. Старик издал хриплый смешок. «Эй, не узнал меня, а? У тебя всегда была отвратительная память на лица». — Незаклинание — вот все, что задерживается в твоей голове. «Так, — Так-так, значит, говоришь, много воды утекло, да? — Да уж, почти шестьдесят лет, как-никак, — с удовольствием заявил старик. — Спорю, ты не помнишь, когда мы в последний раз... — Помню, помню, это было в моем замке. «Ты, Фрайгус и прочие устроили мне сюрприз — вечеринку по поводу моего 110 десятого дня рождения. Она продолжалась несколько дней». «Да, таких вечеринок больше не закатывают», — хмыкнул Афонки. «Отличная вещь!» Он скосил глаза на принцессу и спросил. «А она кто такая?» — Афонтий, позволь тебе представить мою жену, — сказал Кедерген. При этих словах принцесса сбросила дорожный плащ, ее прозрачные крылья затрепетали, и она медленно выпорхнула из седла, опустившись на землю рядом с мужем. — Она летает, — просипел Афонтий, — у нее крылышки, она летает. — Прекрасная работа. А кто ее сделал? — Ее никто не делал, а она настоящая. Она моя жена. — Настоящая? — Рада встрече, Афонти. — Я много слышала о тебе, — ласково сказала принцесса, протягивая руку. — Ты настоящая, и ты летаешь благоговейно протянул старик. Крылья магические, но постоянные, очень сильные и очень удобные, сказала она с улыбкой и быстро взмахнула крылышками. Где ты их достала? Это длинная история. Ну что ж, расскажешь заведом? заявила Фонти и обратился уже к Эдригерну. Тебе тоже надо многое рассказать мне. Я так рад тебя видеть, старый мерзавец. Просто счастлив, что ты вот так вот просто взял и нагрянул. А, кстати, что привело тебя сюда? Ты просил меня приехать. Что-то насчет кристалла. Кристалла? Ну да, кристалла с необычными свойствами. — подсказал Кедригерн. — этого кристалла! Напомни мне показать тебе его до того, как ты уедешь. Интересная вещица. Я собирался обратиться к знакомому колдуну и попросить его... Афонтий замолчал, задумался на секунду, а потом сказал. — Я так и сделал. Вот и почему ты тут... — Ну да, ты послал мне птичку с сообщением. — Маленькую золотую серебром птичку с перламутровым клювом? — Да, именно ее. — Ее зовут Неборез. Верный посланник, только птаха эта совершенно лишена чувства направления. Она наверняка покажется только через месяц или два. А где мой посох? у меня была палка капризно протянула фонте голосом осколочника кедригерн подобрал посох и сунул его в руку старика афонти поднес палку к самому носу критически изучил ее и со словами ладно пойдем направился к дому паренек светлая голова Полголоса произнесла принцесса, невинно улыбаясь. — И как ты там еще говорил? Бодрый и энергичный? — Да и прошло всего шестьдесят лет, дорогая, даже меньше шестидесяти. Я и забыл какой-то долгий срок для людей, ну, не являющихся колдунами. — И для деревьев тоже. Они вырастают и становятся лесом. — Знаю, знаю. Но мы все-таки прибыли, разве не так? — Я просто хочу, чтоб ты держался на стороже. Память твоего друга дает сбои, а тебе придется очень четко формулировать вопросы, если ты собираешься помочь ему с этим его кристаллом. — С памятью Афонтия все в порядке. Он всегда был рассеян. Однако даже в те времена кухню он держал отменную. — Мы получим чудесный обед, — сказал Кедреген, беря жену под руку.